Кренли схватил Стивену за руку и повернул его обратно по направлению к Лисон-парку. Он лукаво засмеялся и прижал к себе руку Стивену с дружелюбной нежностью старшего. "Хитроумием", сказал он. "Это ты-то, бедняга-поэт. Ты заставил меня признаться тебе в этом", сказал Стивен, взволнованный его пожатием. "Так же, как я признавался во многом другом". "Да, дитя моё", сказал Кренли всё ещё шутливо. Ты заставил меня признаться в том, чего я боюсь, но я скажу тебе так же, чего я не боюсь. Я не боюсь остаться один или быть отвергнутым ради кого-то другого. Не боюсь покинуть всё то, что мне суждено оставить. И я не боюсь совершить ошибку, даже великую ошибку, ошибку всей жизни, а может быть, даже всей вечности. Кренли замедлил шаг и сказал: "Теперь уже серьёзно. Один. Совсем один. Ты не боишься этого?"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 20 марта. Блинный разговор с Кренли о моём бунте. Он важно вещал. Я подделывался и Юлил. Данимал меня разговорами о любви к матери. Пытался представить себе его мать. Не смог. Как-то однажды он не взначай обмолвился, что родился, когда отцу был 61 год. Могу себе представить. Здоровяк фермер, добротный костюм. Огромные нажищи. Ничасовенная борода с проседью. Наверное, охотится с гончими. Платит церковный сбор от судваеру из Лерроса исправно, но не очень щедро. Непрочь поболтать вечерком с девушками. А мать? Очень молодая или очень старая? Вряд ли молодая, Кренн, либо бы тогда говорил по-другому. Значит, старая. Может быть, заброшенная. Отсюда и отчаяние души. Кренли плот истощённых чересел